Сергей перебирал бумаги во всех делах, лежащих на его столе, и думал. Много думал. Связь между преступлениями над Меркуловой и семьей Мраченко была доказана экспертами. В той комнате обнаружили следы крови и мочи, погибшей Меркуловой. Также следы спермы, найденные в трех пострадавших женского пола, были идентичны и принадлежали трем молодым людям, которых не смогли обнаружить в базе и они это хорошо знали, поэтому без опаски следили. Но связаны ли они с похищением писательницы? Внешне все сходилось. Светлана была одной из тех, кто обнаружил тело погибшей Меркуловой, той, кто спорил на интервью с журналисткой Мраченко, и той, кому прислали вырезанную матку Меркуловой. Сергей остановил взгляд на ее фотографии. Что же скрывалось за такой казалось бы, искренней и нежной натурой. И где теперь следовало ее искать? В дверь постучали, и через мгновение в открывшуюся щель просунулась голова бойкой Лены, новичка выходили. — К вам тут приехала мама погибшей журналистки? После длительной тишины ее громкий голос резал уши, из-за чего Сергей даже поежился. — Пусть заходят. Лишь бросил он в ответ. Дверь закрылась, но не прошло и минуты, как открылась вновь. В комнату зашла тучная женщина с посеребрённой головой и примечательным ярким нарядом, который смотрелся совсем олиповато на такой крупной особе. Она кое-как умостилась на стуле и сразу же достала из сумки платочек, которым обтерла припухшие веки. — Значит, вы... Сергей вытащил из своего творческого беспорядка нужный лист. «Смирнова Валентина Степановна!» Женщина кивнула. Сергей ожидал, что она начнет охать и причитать по погибшей дочери, но Валентина Степановна даже не попыталась. Вполне возможно, что свое она уже выплакала. Теперь же ее все эти процедуры скорее раздражали, чем давали дополнительную пищу ее горю. — Скажите, — через некоторое время урегулирование формальностей начал Сергей, — ваша дочь была знакома с писательницей Лебедевой до интервью? — Лично? — Нет, — вздохнула Валентина Степановна. — Моя дочь написала несколько статей о ней, не более. — Я так понимаю, они были критического характера? Женщина вновь кивнула. После обмакнула платком несколько проступивших слезинок. «Теперь и эта девушка пропала. Думаете, это связано?» «Бедная ее мама», — запричитала Валентина Степановна. «Ее родители умерли некоторое время назад», — уклончиво ответил Сергей. «А связано это или нет, мы еще не установили». «Понимаю». Женщина поправила короткие волосы, вылезшие из зачеса на лоб. Сергей еще некоторое время задавал вопросы, которые раньше никто и не думал поднимать перед несчастной матерью. Но теперь их следовало вытащить наружу. Эфемерная связь между произошедшими преступлениями и похищением ощущалась все больше и больше. И не только Валентина Степановна это чувствовала. Но сколько бы он ни бился, Сколько бы ни углублялся в перипетии человеческих жизней, никакой зацепки Сергей не находил. Жертв ничего не связывало. Лишь пропавшая писательница. Могла ли она быть замешанной во всех этих преступлениях? Сергей обмакнул лоб платком. И сразу же вспомнил, что именно Светлана помогла следствию опознать найденную в пакете девушку, а позже отказывалась от охраны. Совпадение ли это? Сергей вновь приехал на квартиру Читы Лебедевых. Это последнее место, где он мог попытаться уловить хоть какую-нибудь зацепку. Дверь ему сразу же открыл Максим и быстро сник, когда понял, что никаких известий от полиции ему ждать не следовало. Но препятствовать внеследственному осмотру он все-таки не стал. Сергей прошел в комнату, осмотрелся и даже принюхался. Ничего не цеплялось зорким чутьем следователя. Конечно, здесь уже успели побывать люди и даже виднелись признаки уборки. Но должно было быть хоть что-нибудь. Сергей подошел к книжному шкафу. Детективы, книги по криминалистике, несколько книг по психологии. На одной полке он обнаружил книги самой Светланы. И больше ничего. Сергей взял первую попавшуюся книгу и полистал ее. Никаких заначек, никаких закладок. Был ли смысл осмотреть их все? Но внутри ничего не отзывалось, и он сделал это только потому, что хотел во всем разобраться. Ему не нравилась мысль соучастия писательницы, но она тащила за собой вполне правдоподобное обоснование – новый сюжет для книги. Кому-то такая причина могла показаться глупой, но практика показывала, что даже за случайно оброненное слово можно было лишиться жизни, поэтому в подобном возможном мотиве прослеживалось слишком много логичности. Сергей оставил книжный шкаф в беспорядке и продвинулся к письменному столу Светланы. Старенький компьютер, ворх бумаг. Он отодвинул одну из полок. Две тетради и несколько ручек. Светлана все же предпочитала держать свои бумаги в порядке. — Здесь только зарисовки сюжетов! — послышался за спиной голос Максима. — Ваши люди уже все это читали! — добавил он с холодной улыбкой, когда Сергей к нему повернулся. — И никакой возможной зацепки! — пролистала одну из тетрадей, попытавшись схватиться за смысл написанного но лишь убедился в том, что супруг Светланы не лгал. Слишком карикатурно и фантастично для реальных действий. — Увы, я и сам перебрал здесь все, но лишь убедился в том, что Света никогда от меня ничего не скрывала. Максим опустился на краешек кровати, повернулся к подушкам. — Есть ли шанс? — Шанс есть всегда, не отчаивайтесь. Сергей говорил машинально, даже не вдумываясь в смысл собственных слов. Тем временем он включил компьютер, сел на стул. Системник неприятно загудел и через некоторое время явил на мониторе стандартное начало. — Компьютер тоже смотрели? — спросил он, уже погрузившись в изучение файлов. — Да, его даже забирали. Только вчера вернули. Максим говорил достаточно охотно. Как обратил внимание Сергей, несмотря на полный провал следствия, супруг Светланы не отчаивался и не выказывал раздражения в сторону такого щепетильного вторжения в частную жизнь. И это было неудивительно. Каждый цеплялся за призрачный шанс спасти близкого человека. Каждый хотел надеяться на лучшее. И вряд ли Максим Лебедев был исключением. — И вправду ничего... — вздохнул Сергей после длительного изучения всех файлов и переписок. «Вы считаете, что она может быть соучастником?» — неожиданно поинтересовался Максим. Сергей хотел возразить, но, столкнувшись с его взглядом, довольно злобным, он не стал. Оставался сухой итог. «Мы должны рассмотреть все варианты». «Да-да, и девушку мы нашли». И Мраченко пропала после того злосчастного интервью. Максим стал сжимать и разжимать кулаки. — Все же так просто! — грубо добавил он, уже не пряча злости. — Я все понимаю, — Сергей поднялся, — но и вам стоит принять происходящее. Никто не обвиняет вашу супругу ни в чем, но и в подобные совпадения сложно поверить. После этих слов он ушел.